Глава 14. Evan Shipment в Лила. С тех пор, как я открыл библиотеку Сильвии Бич, я прочёл всего Тургенева, всего, что было, Гоголя на английском, Толстого в переводах Констанс Гарнет и английские переводы Чехова. В Торонто, до того, как мы приехали в Париж, мне говорили, что хорошие и даже замечательные рассказы писала Кэтрин Менсфилд. Но читать её после Чехова было всё равно что слушать манерные истории молодой старой девы после выразительных рассказов знающего врача, который был хорошим и простым писателем. Мэнсфилд была как безалкогольное пиво. Лучше пить воду. Но от воды в Чехове была только прозрачность. Были рассказы, казавшиеся просто журналистикой, но были и чудесные. У Достоевского было то, чему можно было поверить. и то, чему невозможно было, но кое-что настолько правдивое, что меняло тебя, пока ты читал. О хрупкости и безумии, пороки и святости, о сумасшествии азартной игры ты узнавал так же, как о дорогах и пейзажах у Тургенева, о передвижениях войск, топографии, об офицерах и солдатах и о боях у Толстого. По сравнению с Толстым То, как описывал Гражданскую войну Стивен Крэйн, кажется блестящими фантазиями больного мальчика, который никогда не видел войны, а только читал хронику и описания боёв и смотрел фотографии Брейди. То, что я читал и видел в доме деда. До пармской обители Стендаля я ничего не читал о настоящей войне, кроме Толстого, и прекрасный кусок о Ватерлоо у Стендаля, скорее вкрапление в изрядно скучной книге. набрести на целый новый мир литературы, располагая временем для чтения в таком городе, как Париж, где можно было хорошо жить и работать, даже если ты беден. Это как будто тебе досталось целое сокровище. Это сокровище можно было взять с собой в путешествие, и в горах Швейцарии и Италии, где мы жили, пока не открыли для себя Шрунц в высокогорной долине в австрийском Форарльберге, всегда были книги. Так что ты жил в новооткрытом мире снегов, лесов, ледников, с его зимними трудностями, в горной хижине или деревянской гостинице Таубе, а вечером мог жить в другом чудесном мире, который тебе открыли русские писатели. Сперва были русские, потом все остальные, но долго были только русские. Помню, когда мы с Эзрой возвращались после игры в теннис на бульваре Араго Он позвал меня к себе выпить. Я спросил его, что он думает о Достоевском. "Сказать по правде", ответил он. "Я русских вообще не читал". Это был честный ответ, и других я никогда от него не слышал, но мне было обидно. Вот человек, которого я любил и больше всех уважал как критика, человек, который верил в мо жюст, единственное верное и точное слово, которое научил меня не доверять прилагательным. так я научился позже не доверять определённым людям в определённых обстоятельствах. И я не могу узнать его мнение о писателе, который почти никогда не использует мо-жуст, и при этом может порой сделать своих людей такими живыми, как мало кто ещё. Держитесь французов, сказал Эзра. У них можно многому научиться. Знаю, сказал я. Мне у всех надо многому научиться. Потом я вышел от Эзры и по улице с высокими домами направился к нашему жилью над лесопилкой во дворе. В конце улицы виднелись голые деревья, а дальше за ними и за широким бульваром Сан-Мишель фасад дансинга Баль-Булье. Я открыл калитку, прошел по двору мимо свеженапиленных досок, положил ракетку в прессе у лестницы и крикнул наверх, но дома никого не было. — Мадам ушла, и няня с ребенком тоже, — сказала мне жена хозяина лесопилки. Это была женщина с трудным характером, полная, с медными волосами. Я поблагодарил ее. — К вам приходил молодой человек, — сообщила она, назвав его женом, а не месье. — Он сказал, что будет в лила. — Большое спасибо, — сказал я. — Если мадам вернется, скажите ей, пожалуйста, что я в лила. Она ушла с друзьями, сказала она, и запахнув фиолетовый халат, ушла на высоких каблуках в дверь своего владения, не закрыв её за собой. Я пошёл по улице между высокими в грязных потёках домами, повернул направо, на открытое солнечное место и вошёл в распополосованный солнцем сумраклила. Никого знакомого там не было. Я вышел на террасу и увидел Эвана Шипмена. Шипмен был отличный поэт. знал и любил лошадей, занимался живописью. Он встал, высокий, худои и бледный, в грязной белой рубашке с размахрившимся воротничком, аккуратно завязанном галстуке, поношенном, мятом сером костюме. Пальцы чернее волос под ногтями грязь и добрая стеснительная улыбка. Он улыбался со сжатыми губами, чтобы не показывать плохих зубов. Приятно видеть вас, хам, сказал он. Как поживаете, Эван? "Не очень", сказал он, хотя, кажется, домучил Мазепу. "А у вас как идут дела, неплохо?" надеюсь, сказал я. Когда вы зашли, мы с Эзрой играли в теннис. "Эзра здоров, вполне. Я рад. Знаете, Хэм, по-моему, жена хозяина, где вы живёте, меня недолюбливает. Не разрешила подождать у вас наверху. Я ей скажу. Не утруждайтесь. Я всегда могу подождать здесь. На солнышке очень приятно, а?" «Осень уже», — сказал я. «По-моему, вы недостаточно тепло одеваетесь». «Только вечером холодает», — сказал Эван. «Я надену пальто». «А вы знаете, где оно?» «Нет». «Но где-то в надежном месте». «А откуда вы знаете?» «Потому что оставил в нем стихи». Он рассмеялся от души, не разжимая губ. «Выпейте со мной виски, пожалуйста, Хэм». «Давайте». «Жан!» Эван встал и позвал официанта. «Пожалуйста, два виски». Жан принес бутылку, стаканы, два десятифранковых блюдечка и сифон. Мерным стаканчиком он не воспользовался, а налил нам в стаканы больше, чем на три четверти. Жан любил Эвана, а тот по выходным Жана часто ездил к нему в Мон Руш, за Орлеанскими воротами и помогал работать в саду. — Не надо преувеличивать, — сказал Эван высокому старому официанту. — Два виски вам подали, а? — сказал официант. Мы добавили воды, и Эван сказал. «Первый глоток надо делать с чувством, Хэм. Если виски правильно употреблять, нам его надолго хватит». «Вы думаете о своем здоровье?» — спросил я. «А как же, Хэм? Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?» На террасе больше никого не было. Виски согревало нас. Но для осени я был лучше одет, чем Эван. Спортивная фуфайка под рубашкой, а сверху синий шерстяной свитер французского моряка. Я вот думал, а Достоевский, сказал я. Как может человек писать так плохо? Невероятно плохо и вызывать у тебя такие сильные чувства. Тут вина не перевода, сказал Иван. Толстой у неё хорошо пишет. Я знаю. Помню, сколько раз я пытался прочесть Войну и мир, пока не достал перевод Констанс Гарнат. Говорят, его можно улучшить, сказал Иван. Не сомневаюсь, что можно, хотя русского не знаю, но переводчиков-то мы с вами знаем. Всё равно роман потрясающий, по-моему, самый великий. Его можно читать снова и снова, знаю, сказал я. От Достоевского снова и снова нельзя. В Шрунсе, когда у нас кончились книги и нечего было читать, я всё равно не смог перечитывать Преступление и наказание. Читал австрийские газеты, учил немецкий, пока не набрели на Троппола в издании Таухница. Боже благословит Таухница, сказал Иван. Виски перестало обжигать. Теперь, когда добавили ещё воды, напиток был просто излишне крепким. Достоевский был поганец хэм, продолжал Иван. Лучше всего у него получались поганцы и святые. Святые у него замечательные. Обидно, что мы не можем его перечитывать. Хочу ещё раз попробовать Братьев Карамазовых. Возможно, это была моя вина. Часть перечитать можно, большую часть, а потом он начинает тебя злить. Пусть и замечательный, но, будем считать, нам посчастливилось, что смогли это прочесть один раз. Может быть, появится перевод получше. Только не соблазняйтесь им, Хэм. Не соблазнюсь. Я пытаюсь делать так, чтобы действовало на вас незаметно, и чем дальше вы читаете, тем больше набирается. Поддерживаю вас в этом с помощью виски, Жанна. У него из-за этого будут неприятности, сказал я. У него уже неприятности, сказал Эван. Почему? Меняют администрацию, сказал Эван. Новые хозяева хотят другую клиентуру, которая будет тратить деньги и поставят здесь американский бар. Официанты будут в белых пиджаках, Хэм. и их предупредили, что им придётся сбрить усы. Они не смеют так поступить с Андреем и Жаном. Не должны бы сметь, но поступят. Жан всю жизнь в усах. Это драгунские усы, он служил в кавалерийском полку. Ему придётся их сбрить. Я допил виски. Месье, ещё виски, спросил Жан. Виски, месье, шипмен. Его вот доброе худое лицо трудно было представить себе без вислых усов, и лысая тема блестела под прилизанными прядками. Не надо, Жан, сказал я. Зачем рисковать? Никакого риска, тихо сказал он нам. У нас тут ковардак, многие уходят. Не нужно, Жан. А тонду, месье, громко сказал он. Он ушёл в кафе и вернулся с бутылкой виски, двумя большими стаканами, двумя десятифранковыми блюдечками с золотой каймой и бутылкой шипучки. "Нет, Жан", сказал я. Он поставил стаканы на блюдечки, налил почти до полного виски и унёс бутылку с остатками в кафе. Мы с Иваном приснули немного воды в свои стаканы. "Хорошо, что Достоевский не познакомился с Жаном", сказал Иван, "а то спился бы до смерти". А мы что с этим будем делать? Выпьем, сказал Иван. Это протест, это акция. В следующий понедельник, когда я утром пришёл в Lila работать, Андрей подал мне буврил чашку мясного экстракта с водой. Андрей был невысокий блондин, и там, где у него раньше щетинились усы, теперь было голо как у священника. На нём был белый пиджак американского бармена. А Жан Он будет только завтра. Как он? Ему было труднее примириться. Всю войну он прослужил в полку тяжёлой кавалерии. У него Croix de Guerre и медаль militaire. Я не знал, что он был так тяжело ранен. Нет, он был ранен, конечно, но медаль militaire не за это, за храбрость. Скажите ему, что я о нём спрашивал, обязательно, сказал Андре. Надеюсь, он скоро сможет примириться. Пожалуйста, передайте ему приветы от мистера Шипмена. Мистер Шипмен у него, сказал Андре. Они работают в саду.